Глава 17. В жизни Яданы были моменты, которые врезались ей в память, оставаясь там навечно. Она их называла волшебными. Одним из таких мгновений была ее первая встреча с Тином Вином. Встреча эта накрепко запомнилась Ядане. Она и сейчас могла вызвать яркую мысленную картину. В тот день она сидела на крыльце, разложив пучки сухой травы и, собираясь плести из них корзину. Близился вечер. В соседнем доме уже разожгли очаг. Оттуда тянуло дымом и слышался стук посуды. Ядана была одна. Муж с сыновьями задержались на поле. Вот тогда-то она впервые и увидела Тина. Он вошел во двор, неся на спине мими. Ядана и сейчас не могла выразить словами, что именно ее поразило — Может, юное лицо Тина? Даже незрячие глаза не могли притушить исходившее от него сияние. Яда нередко встречались взрослые с такими лицами. А может, ее покорил его смех, зазвеневший, когда Мими что-то прошептала ему на ухо? Яда с изумлением следила, как он осторожно поднялся по ступеням крыльца, затем присел на корточке, позволяя Мими сползти со спины. Или... Ее изумило лицо дочери, лучащееся радостью и счастьем. Глаза Мими сверкали словно две яркие звездочки в ночном небе. Ядана сразу поняла, кто является причиной этой радости. С тех пор Тинвин каждый вечер приносил Мими домой. Поначалу он держался настороженно, опускал Мими на крыльцо, вежливо прощался и быстро уходил, однако через несколько недель стал помогать Мими готовить еду и оставался поужинать. Ядана быстро привыкла мысленно называть его младшеньким сыном. Чем лучше она узнавала Тина, тем больше он ей нравился. Вежливый, рассудительный. А с какой нежной заботой относится к Мими? Многое нравилось Едане в этом парне. Его чувство юмора, скромность, интуиция. Он с поразительной точностью мог рассказать, как сегодня прошел день в их семье. У Яданы сложилось ощущение, что Тинвин – Не слишком горюет об утрате зрения, особенно с Мими за спиной. Едана смотрела, как они вдвоем отправляются в горы и не могла удержаться от слез. Тин шел бодрой, уверенной походкой, выпрямив спину. Он не тащил ношу. Он нес Мими как дар, гордо и счастливо. А она, сидя у него за плечами, пела или что-то шептала ему. Нередко Ядана узнавала об их возвращении по веселому смеху, звучавшему издали. Казалось, им вдвоем вполне хватало одной пары ног и одной пары глаз. После нескольких недель знакомства дочери с Тином, Моэ прозвал их «братик» и «сестричкой». Он упорно продолжал называть их даже сейчас, почти четыре года спустя. Ядана это удивляла. Неужели муж столь рассеянный, Не замечает очевидных вещей. Чем больше она думала о его невнимательности, тем больше убеждалась. Моэ не лукавил. Как и многие мужчины, он не умел подмечать мелочи, хотя такая способность здорово бы ему пригодилась. Мими и Тинвин давно уже не братик-сестричка. Мими стала женщиной, и ее тело приобрело женские очертания. Радость, которую излучали ее глаза, была уже отнюдь не детской. Это была радость женщины, Которые любят и желают. Тинвин по-прежнему оставался очень спокойным, вежливым и уважительным, но в его голосе и движениях появилось больше внимания и нежности. Желание и страсть тоже относились к составным частям этого уравнения. Едана даже слегка завидовала близости дочери со слепым парнем. У нее с мужем таких отношений никогда не наблюдалось. По правде говоря, она и не знала ни одной пары, которые были бы так близки друг к другу. А ведь ее дочери и Тину уже исполнилось восемнадцать. Наверное, пора бы подумать и о свадьбе. Ядану останавливал лишь то, что Тин сирота, и поэтому неизвестно, у кого спрашивать согласие на брак. Несколько раз она пыталась заговорить об этом с мужем, но тот лишь усмехался и неизменно произносил. Рано им еще жениться, они же как братик с сестричкой. Едана решила, что лучше всего дождаться, пока молодые сами не заговорят о свадьбе. Но не все ли равно, когда это случится через несколько месяцев или даже через год? Ей незачем беспокоиться о судьбе дочери Тина. Они открыли для себя великий секрет недоступной не хотя она всегда знала о существовании такой тайны.